А «Вроде как до сих пор еще ничего», – тетушка подняла плечи. «Но они рассчитывают на это каждый момент. У бедной девочки постоянно кружится голова, а сейчас у нее еще началась и мигрень». «И действительно можно посочувствовать», – заметила мама. Она отложила свою вилку и отрешенно уставилась на темные панели нашей гостиной, которые выглядели так, как будто кто-то случайно перепутал их с полом и положил там паркет. «А что случится, если шарлота вообще не прыгнет во времени?» – спросила я. «Раньше или позже это произойдет!» – передразнил Ник елейный голос нашей бабушки. Все рассмеялись, кроме мамы и меня. «А если не произойдет? Если они ошиблись, и у шарлоты вообще нет этого гена?» – спросила я. На этот раз Ник забезьяничал тетю Гленду. Еще во младенчестве по шалоте было видно, что она рождена для высокого. С вами, обычными детьми, ее даже и сравнивать нельзя. И снова все засмеялись, кроме мамы. «Э, — Как ты к этому дошла, Финдолин? — Ну, просто так я колебалась. — Я же тебе объясняла, что ошибки быть не может, напомнила тетушка Мэдди. — Да, потому что Исагнию Тон — гений, который не может ошибиться. — Я знаю, — сказала я. «А почему вообще Исаак Ньютон рассчитывал день рождения шарлоты «Тетушка Мэдди!» Мама с укоризной посмотрела на тетушку Мэдди. Та щелкнула языком. «Она мне дырки в животе провиспрашивала, так что что мне оставалось делать Она точно такая же, как и ты, когда ты была маленькой, Грейс. Кроме того, она пообещала в нашем разговоре хранить полное молчание». «Только по отношению к бабушке», — сказала я. А, «Может, Исаак Ньютон и хронограф изобрел?» «Доносчица!» – бросила тетушка Мэдди. «Я больше вообще ничего тебе не расскажу». «А что такое хронограф?» – полюбопытствовал Ник. «Это машина времени, с которой Шарлотту будут посылать в прошлое», – объяснила ему я. «А кровь шарлоты если так можно сказать, горючая для этой машины». «Вот это да!» – выдохнул Ник, а Каролина запищала. Кровь!» «А можно с хронографом прыгать в будущее?» – спросил Ник. Мама застонала. «Ну, посмотри, только что ты натворила, тетушка меди «Это твои дети, Грейс», — улыбнулась в ответ она. «Это вполне нормально, что они хотят все знать».